Понедельник, 7 июля, 15 часов 19 минут. Водяная «Газель» стояла на том же месте, что и 16 часов назад, в крайнем левом ряду. И также торчал перед ней желтый «Рено Логан» с расколотым задним бампером. Но фольга из окон злосчастных напитков черноголовки исчезла, и пропал куда-то из кабины молоденький таджик-водитель. Да и все вокруг тоже выглядело иначе. Перемена причем состояла не в том, что гигантская колонна сдвинулась, и соседи у чумазой «Газели» и потрёпанного такси стали теперь новые. Нет, дело было в другом. Соседей у них не осталось вовсе. Ни спереди, ни сзади, ни справа. Как если бы опустился сверху чей-то огромный палец и растолкал другие машины насильно, как лишние фигурки на доске, расчищая место. Не особенно, к слову, при этом стараясь, потому что стояли они криво и кое-как, а часть была даже развернута поперек. Правда, случайной эта неряшливая расстановка казалась только на первый взгляд, а стоило присмотреться, и сразу делалось ясно, что, как попало раскиданные легковушки, на самом деле баррикада». Пускай и устроенная наспех неаккуратно, но баррикада. И подойти к газели так, чтобы не привлечь внимания, больше нельзя. На дальнем конце освобожденного, или, скорее, наоборот, захваченного участка суетилась группа смуглых мужчин. Они переставляли как раз чистенькие вишневый киария в раскачку, наваливаясь то с одного борта, то с другого, и перекрикивались весело, как будто участвовали в какой-то спортивной игре. Машинка прыгала и с каждым толчком чуть сдвигалась с места, постепенно разворачиваясь поперёк прохода. «Вот такая у нас перестановочка», — сказал человек в испачканной кровью рубашке и с родительской гордостью обвёл рукой свою баррикаду. «Как вам?» Женщина из Майбаха не ответила, она считала людей. Их было минимум полтора десятка, хотя нет, два, а то и больше. Один из них вдруг обернулся, словно почувствовал ее взгляд, отделился от группы и быстро пошел к автобусу, почти побежал. Невысокий, седой, с темным напряженным лицом. Ему что-то крикнули вслед, но он даже, кажется, не услышал. Из кармана брюк у него торчала рукоятка капитанского Макарова, и по этой причине большая женщина и ее маленький охранник не стали в этот раз полагаться на телепатию и заговорили, наконец, вслух. — В правом кармане, — сказала она быстро. — Руки! — крикнул ее напарник и прицелился. — Стоять! Руки за голову! Ребята, да что ж с вами такое? вздохнул незнакомец с разбитым лицом. Седой остановился в шагах в десяти, но руки поднимать не стало, вместо этого расставил их и выпятил грудь, и сразу стал похож то ли на пловца, который собрался прыгнуть с вышки, то ли на сердитый кукольный памятник Гагарину. "Руки, я сказал", повторил охранник. "А то что?" спросил седой. И прищурился. «Убьешь меня?» И только тогда женщина из Майбаха узнала пожилого азиата, который семь часов назад, во время утреннего штурма «Газели», перегнулся через юного водителя и сказал «Это наша вода». Его лицо она забыла сразу, но вспомнила этот чистый, без акцента русский и странно надменную манеру держаться, необычную у таксиста не легала «Слушай, ты бы правда убрал, что ли, ствол, дружище?» Сказал человек с разбитым лицом. «Нехорошо, люди смотрят». Два десятка мужчин на другом конце баррикады в самом деле затихли, бросили свое занятие и собрались в группу, напряженную, как пчелиный рой. Среди них обнаружился, наконец, и мальчик, водитель газели. Он стоял на цыпочках, вытянув шею, и смотрел в спину маленькому таксисту с тревогой и страхом, как смотрят дети вслед уходящей матери или привязанные у магазина собаки. «Что вы им пообещали? Воду?» — спросила женщина из Майбаха. «Это вы и обещаете», — жизнерадостно ответил ее собеседник. «Хотя у вас ее нету. Вот вас никто и не любит. А я дал. И смотрите, сколько у меня сразу друзей». «Мы дали им воду», — перебил таксист, упирая на слово «мы», «потому что мы помогаем друг другу. У нас так принято». «Всё нормально, брат?» — крикнули сзади. Таксист собрался ответить, но человек в испачканной кровью рубашке опередил его. «Порядок, нет проблем, разговариваем просто», — отозвался он. Улыбнулся недоброгудящей компанией Укиа. а затем перевел взгляд на пару из Майбаха и сказал негромко. «Ребят, ну, ей-богу, прямо расстраиваете меня. Давайте конструктивно, что ли, как-то. Чего вы хотите, войну тут устроить у всех на глазах или вернуться с водой?» «Убери пистолет, русский», — сказал таксист. «И не вынимай никогда, если не собираешься стрелять. Глупо выглядишь, несерьезно». По лицу тихого охранника пробежала едва заметная судорога, но его рослая напарница, судя по всему, снова послала ему какой-то неслышный сигнал, и он подчинился. «Ну вот, совсем другое дело», — сказал улучшивый. «Вижу, мы вас убедили. Давайте теперь обсудим условия. Наши люди останутся здесь. место нам много не нужно, сами видите, но кое-что пришлось переставить, уж извините». А, и мы забираем автобус. Уже забрали, точнее говоря. Так всем спокойней будет. Чиновница из Майбаха обернулась и действительно оказалось, что на водительском месте в просторной кабине автобуса толкается разновозрастная кучка детей, а остальные обращенные к проходу окна занавешены изнутри то ли одеялами, то ли платками. И ругнула себя за то, что не увидела этого раньше. Кажется, ей и правда нужен был отдых». «А где пассажиры?» — спросила она. «Где владельцы машин? С ними вы что сделали?» Ее собеседник пожал плечами. «Ушли?» — легко сказал он. «Да вы не волнуйтесь, не на мороз же. Мы даже водички дали с собой кое-кому. Наверное, на той стороне вас дожидаются. Весь тоннель ваш. Мы -то кусочек себе взяли. Вы уж их разместите как-нибудь, не обижайте. Нам ведь с вами что главное?» чтобы людям сделать хорошо, так ведь? У вас люди, у нас люди. Все хотят пить, все хотят есть». Интонации у него теперь, когда появились зрители, снова стали подчеркнуто благостные. Глаза засияли. Увлекаясь с каждым словом все сильнее, он раскинул худые в синяках руки и в грязной своей рубашке напоминал сейчас Иоанна Крестителя, проповедующего в пустыне. или, учитывая контекст, скорее, исламского пророка. У него даже появился, пожалуй, в эту секунду какой-то легкий акцент, который и женщины из Майбаха, и таксисты из Рено отметили с одинаковым раздражением. Группа мужчин, толкавших красненький ке, вся уже была здесь и внимательно прислушивалась к разговору. В дверях автобуса показались настороженные женские лица. «У вас дети, у нас дети!» — продолжал новоиспеченный проповедник, повышая голос. «Не надо угрожать, стрелять не надо, с уважением надо друг к другу. Вы нас уважайте, не мешайте нам собраться вместе, поделитесь с нами едой, а мы дадим вам воду по-соседски. Я слышал, у вас там много, целый грузовик, а нашим людям разве не надо есть?» Аудитория одобрительно загудела. «Вы правильно слышали», — звучно сказала женщина из Майбаха. «Еду мы нашли, и раздавать будем всем поровну. Вы можете прийти и взять, как и все. Раздача начнется через полчаса. А еще у нас есть лекарства, есть врач. Какие наши? Какие ваши? Ну зачем это? У нас сейчас общая проблема и общая задача». дождаться спасения и чтобы больше никто не пострадал. Мы все в одинаковом положении». «В одинаковом?» — перебил таксист. «Ты привела своих людей. Они кричали, хотели забрать у нас воду. Окна нам хотели разбить. Ты думала, мы слабые, отдадим. Теперь вот этого с пистолетом привела. Не надо врать, женщина, ты не просить пришла». Ты хочешь всё забрать себе, и чтобы мы у тебя просили. Так не получится. Никуда мы не пойдём. Вы сами нам всё принесёте. И не ты будешь решать, кому сколько. Мы сами решим. Между собой. Тут он нахмурился, потому что понял внезапно, что говорит в той же глупой манере, неестественно громко и слишком простыми словами, как если бы эти двое русских... Большая женщина и его улыбчивый союзник навязали ему собственную фальшивую игру. Как если бы он тоже считал остальных идиотами, безвольной управляемой массой. А все-таки дешевый эстрадный номер сработал. Причем явно не в пользу самоуверенной чиновницы. Она проиграла и знала это, так что сделанный скукой глянула на часы и сказала обычным своим официальным тоном. «Хорошо, нам нужно сто пятьдесят бутылок. Что вы за них хотите?» В последовавшем торге, во время которого число бутылок с водой и причитавшихся взамен коробок с фасолью и абрикосами менялось несколько раз, таксист из Андижона никакого участия не принял. Почему-то не смог себя заставить. И стоял, глядя в сторону... с ненужным пистолетом в кармане брюк и не чувствовал ни радости, ни торжества. Все было не так, как он представлял, и показалось вдруг мелочной, бесполезной возней. И баррикада, на которую ушло столько времени, и сварливая дележка припасов. Ему хотелось забраться к себе в Рено, защелкнуть замки и ни с кем больше не разговаривать. И главное — не видеть больше мальчишку-таджика, его оттопыренные уши и ноги в резиновых тапках. И как тот согласно горячо кивает после каждой реплики, любой реплики, не понимая при этом ни слова. И только когда беглый русский хлопнул его по спине, сказал весело «За старшего остаешься большой змей». «Не балуйтесь тут» и отправился провожать гостей, маленький таксист дёрнул плечом и поднял голову. Его тёмное лицо исказилось всего на секунду, но женщина из Майбаха успела заметить это и даже обернулась, уходя, и взглянула ещё раз внимательней. «Ну вот», — сказал её улыбчивый проводник безо всякого уже акцента, когда они подошли к вишнёвой киа, развернутой поперёк ряда. «Дальше с вами не пойду, извините». «Водичку подготовим вам, посчитаем, через полчаса будет готово». И протянул ей руку с багровым следом от наручников на запястье. «Нам еще понадобится проход на ту сторону», сказала чиновница, не замечая руки. Он не обиделся, убрал руку и живо обернулся. «А что у вас там?» «Там примерно полтораста человек, которых вы отрезали своей баррикадой», ответила она. «Вам ведь не нужен бунт, плачущие дети, чтобы кто-нибудь умер от жажды?» Поверьте, это продать будет гораздо труднее, чем идею захватить автобус. Так что, если вы хотите по-прежнему выглядеть миротворцем, вы позволите им пройти, получить еду и воду и вернуться на место. «Я бы рад, что вы», — сказала он огорченно. «Только ребята мои, сами понимаете, старались, машины двигали. Но представьте, чего тут начнется, если всем ходить туда-сюда? Пропадет, так сказать, интрига, неинтересно». Он задумался и почесал подбородок. Вид у него в самом деле был озадаченный. «А давайте вот как. Вы сами им отнесете. Возьмете, не знаю, человек десять. Больше не надо. И вот вас мы пропустим. В знак, как говорится, доброй воли. Ну что, уговор?» И опять протянул грязную ладонь, которую теперь женщине из Майбаха пришлось таки пожать, чтобы скрепить соглашение. А она во второй раз рассердилась на себя за то, что слишком устала и даже не может скрыть досады. На болтливую убийцу полицейских пришлось потратить гораздо больше времени, чем предполагалось. А проблема, тем не менее, осталась нерешенной и сулила в будущем новые осложнения, с которыми тоже предстояло разбираться. «Скажите, на что вы рассчитываете?» — все-таки спросила она, прежде чем протиснуться между крошечной Киа и двухтонным лэнд-крузером Прада, который строителем баррикады явно оказался не по силам и потому был сдвинут совсем чуть-чуть. — Просто любопытно. Как вы себе представляете, что будет дальше? Худой, темноволосый человек смотрел на нее по птичьей, склонив голову на бок. Взгляд у него был трезвый и пристальный, и совсем не клеился к легкому шутливому тону. «Вы ведь не говорите, что тут на самом деле творится», сказал он вместо ответа. «Так что посмотрим. По обстоятельствам будем соображать». Когда баррикада осталась в шагах в двадцати, невысокий охранник сказал негромко, глядя себе под ноги. «Минут десять дай мне, я догоню». Большая женщина едва заметно покачала головой. «Не сейчас», сказала она. «Я скажу, когда». «И чего, ты реально отдашь им еду?» спросил он, по-прежнему не поднимая глаз. Как ни странно, вопрос был задан без ехидства. Это было нейтральное уточнение, обычная рабочая сверка. И она ответила так же просто. «Не всю. Раздадим по летой три-четыре. Потом уже не понадобится». Ее бледный спутник кивнул. Оба одновременно посмотрели на часы и ускорили шаг. «Я знаешь, чего не понял?» сказал он после паузы. «Зачем этот черт пистолет свой отдал узкоглазому? Чего-то мне не показалось, что они такие уж кореша. Женщина из Майбаха улыбнулась. Все же она была незаменима и приятно было лишний раз напомнить об этом. «Вот потому и отдал», — ответила она. «Чтобы ты убил не его, а того, второго». Потом она вытащила из кармана влажную салфетку и тщательно, палец за пальцем, вытерла правую руку.